День прошел спокойно. К счастью, отель был хорошо обеспечен всем необходимым. Администратор объяснил, что нет никаких оснований для беспокойства, всего достаточно. Неудачно старался Эркюль Пуаро разговориться с доктором Карлом Лутцем. Тот откровенно заявил, что психология является его профессиональной сферой деятельности, и он не собирается дискутировать на эту тему с дилетантами. Доктор сидел в углу за чтением толстого тома о подсознании и делал оттуда выписки и заметки. Эркюль Пуаро вышел и, бесцельно обойдя вокруг дома, попал в кухонное отделение. Здесь он начал разговор со старым Жаком, который оказался угрюмым и подозрительным молчаном. Жена его, кухарка, проявила больше общительности. Она объяснила Пуаро, что, слава богу, здесь большой запас провизии в консервах. Сама-то она, конечно, и не помышляет о консервированной пище. Ужасно дорого, и разве это может быть питательно? Сам господь бог никогда бы не помыслил, что люди дойдут до консервов. Разговор завертелся вокруг штата отеля. В начале июля появились горничные и дополнительные официанты. Но в ближайшие три недели еще никого не будет, или почти никого. Большинство людей поднимаются, обедают здесь, гуляют и уезжают обратно. Она с Жаком и один официант легко справляются. Пуарос спросил. А здесь уже был официант до Густава, не так ли? Ну да, конечно, очень слабый официант, ни умения, ни опыта, вообще никакого класса. А долго он здесь был?» «Да, несколько дней на той неделе. Естественно, его уволили. Никто не удивился. Так и должно было случиться». Пуаро спросил. «А он не жаловался на это?» «Нет, конечно, ушел спокойно. А что бы мог он ожидать? Отель ведь высокого класса. Каждый должен получить здесь настоящее обслуживание». Пуаро согласно кивнул. «А куда же он ушел?» «Вы имеете в виду этот э, Роберт?» Женщина пожала плечами. Наверное, опять в какое-то кафе, откуда он и пришел. Он вернулся на фуникулере. Удивленное выражение появилось на ее лице. Естественно, мысье, как же еще? А кто-нибудь видел его отъезд? Оба старика уставились на пуаро. Вы думаете, кто-то пошел попрощаться с ним? Устроил ему грандиозные проводы? Ну нет, у каждого своих дел достаточно. «Прекрасно!» – сказал поаро Он медленно зашагал прочь, рассматривая здание, возвышающееся над ним. Большой отель в настоящее время с одним действующим крылом. В других частях еще много комнат, запертых, с закрытыми ставнями, куда, похоже, никто не сможет войти. Обогнув угол здания, он почти столкнулся с одним из трех карточных игроков, с одутловатым лицом и светлыми глазами. Его взгляд безразлично скользнул по Пуаро без всякого выражения, только губы слегка изогнулись, оскалив зубы, как у норовистой лошади. Пуаро продефилировал мимо, продолжая свою прогулку. Впереди показалась фигура – стройный, изящный силуэт мадам Грандье. Ускорив шаг, он вскоре нагнал ее. «Авария на фуникулере – такая неприятность?» «Надеюсь, мадам, это не причинит вам слишком много неудобств?» Она холодно ответила. «Мне безразлично. Голос очень глубокий, полная контральта». Свернув в сторону, она вошла в отель через маленькую боковую дверь.